Глава 10. Контора фирмы Эгертон Форбс Уилбора находилась в Блумсбери, на одной из тех внушительных и горделивых площадей, которые еще не ощутили ветра перемен. Латунная табличка на двери стерлась так, что ее почти невозможно было прочесть. Фирма работала уже более ста лет, и значительная часть мелкой и средней английской знати числилась ее клиентами. В ней больше не было Форбсов, как и Уилбера, вместо них были Аткинсоны, отец и сын, Валиец Ллойд и шотландец Макалистер. Однако все еще имелся Эгертон, потомок первого Эгертона. Ему исполнилось 52 года. Он был поверенным нескольких семейств, которых в свое время консультировали его дед, дядя и отец. В данный момент Ричард Эгертон сидел за большим письменным столом из красного дерева в своем красивом кабинете на втором этаже и доброжелательно, но твердо разговаривал с расстроенным на вид клиентом. Он был интересным мужчиной, высоким, темноволосым, с легкой сединой на висках и очень проницательными серыми глазами. Эгертон всегда давал хорошие советы, но высказывался прямо, без обиняков. — Откровенно говоря, у вас нет никаких шансов, Фредди, — говорил он, — учитывая письма, которые вы написали. — Вы не думаете, — уныло пробормотал Фредди. — Нет, не думаю, — сказал Эгертон. Единственная надежда — уладить дело в суде. Вам могут даже предъявить уголовное обвинение. — О, послушайте, Ричард, вы несколько преувеличиваете. На письменном столе Эггертона прозвучал тихий звонок. Он нахмурился и взял трубку телефона. «По-моему, я сказал, чтобы меня не беспокоили». На другом конце провода что-то тихо ответили. «О, понимаю», — сказал Эгертон, — «понимаю. Попросите ее подождать, пожалуйста». Он положил трубку и снова повернулся к своему клиенту, сидящему с несчастным видом. «Послушайте, Фредди», — произнес он, — «я знаю закон, а вы нет». Вы попали в неприятную историю. Я приложу все усилия, чтобы вытащить вас из нее, но вам это будет дорого стоить. Сомневаюсь, что они согласятся на сумму меньше двенадцати тысяч. Двенадцать тысяч!» Несчастный Фредди пришел в ужас. «Но позвольте, у меня их нет, Ричард. Значит, придется достать. Средства и способы всегда есть. Если она удовольствуется двенадцатью тысячами...» — Вам повезет. А если вы будете с ней судиться, это обойдется намного дороже. — Вы — юристы, — сказал Фредди. — Все вы — акулы. Он встал. — Впрочем, вы уж постарайтесь сделать для меня все, что сможете, черт возьми, старина Ричард. Он удалился, печально качая головой. Ричард Эггертон выбросил из головы Фредди и его дела и переключился на следующего клиента. — Достопочтенная Эльвира Блейк, тихо сказал он себе под нос. Интересно, какая она? Поднял трубку. Лорд Фредерик ушел. Пригласите мисс Блейк, пожалуйста. Ожидая Эгертон, кое-что подсчитывал в настольном блокноте. Сколько прошло лет с тех пор? Наверное, ей лет пятнадцать или семнадцать или даже больше. Время пролетело так быстро. «Дочь Конистона и Бесс», — подумал он. «Интересно, в кого она?» Дверь открылась, и клерк объявил о приходе мисс Эльвиры Блейк. Девушка вошла в комнату. Эгертон встал со своего места и пошел к ней навстречу. «Внешне», — подумал он, — «она не похожа ни на одного из родителей. Высокая, стройная, очень светловолосая. Цвет волос Бесс, но нет энергичности Бесс» и облик несколько старомодный. Однако сложно сказать с уверенностью, поскольку сейчас в моде платье с оборочками и ребяческими лифами. «Ну и ну», — произнес Эгертон, пожимая ей руку, — «вот так сюрприз. Последний раз я видел вас, когда вам было одиннадцать. Проходите и садитесь сюда». Он пододвинул стул, и она села. «Наверное, — несколько неуверенно сказала Эльвира, — я должна была сначала написать написать и договориться о встрече, что-то в этом роде, но решила зайти совершенно внезапно, и возможность подвернулась, поскольку я в Лондоне. — А что вы делаете в Лондоне? — Лечу зубы. — Эти гадкие зубы, — сказал Эгертон, одни неприятности от них, от колыбели до могилы. Но я благодарен вашим зубам, коль скоро они дали мне возможность вас повидать. Дайте вспомнить. Вы были в Италии, «Заканчивали там образование в одной из тех школ, куда ходят все девушки в наше время. Не так ли?» «Да», — ответила Эльвира, — «у графини Мартинелли. Но теперь я уехала оттуда навсегда. Я поживу у Мелфордов в Кенте, пока не решу, чем мне хочется заняться». «Ну, надеюсь, вы найдете что-нибудь приемлемое». «Не собираетесь поступить в университет или еще куда-нибудь?» «Нет», — ответила Эльвира. «Думаю, для этого я недостаточно умна». Она помолчала, потом прибавила. «Полагаю, вам придется согласиться на любой вариант, если я этого захочу». Внимательные глаза Эгертона пристально глядели ей в лицо. «Я один из ваших опекунов, и доверенное лицо в соответствии с завещанием вашего отца», — сказал он. «Поэтому вы имеете полное право обращаться ко мне в любое время». «Благодарю вас», — вежливо произнесла Эльвира. «Вас что-нибудь беспокоит?» «Нет, не очень. Но, понимаете, я ничего не знаю. Никто мне ничего не рассказывал. А задавать вопросы не всегда лежит душа». Он внимательно смотрел. «Вы имеете в виду о себе?» «Да», — подтвердила Эльвира. «Так приятно, что вы поняли. Дядя Дерек...» Она заколебалась. «Вы имеете в виду Дерека Ласкомба?» «Да, я всегда называла его дядей». «Понимаю». «Он очень добрый», — сказала Эльвира, «но не из тех людей, которые что-то рассказывают. Он просто все устраивает и очень беспокоится, что мне что-то может не понравиться. Конечно, он слушает многих людей. Я имею в виду женщин, которые рассказывают ему всякие вещи, например, графиню Мартинелли. Он устраивает меня в школы и пансионы, где совершенствуют манеры». — А вам не хотелось бы там быть? — Нет, я не это хотела сказать. Они довольно хорошие. Я хотела сказать, туда почти все ходят. — Понимаю. — Но я ничего не знаю о себе самой. То есть, какими деньгами располагаю и сколько их, и что я могу делать с ними, если захочу? — Собственно говоря, — сказал Эггертон со своей приятной улыбкой, — вы хотите поговорить о делах, правильно? «Ну что же, я считаю, что вы совершенно правы. Посмотрим. Сколько вам лет? Шестнадцать, семнадцать?» «Мне почти двадцать». «О, Господи, я и не подозревал!» «Понимаете, объяснила Эльвира, я все время чувствую, что меня оберегают и защищают. В каком-то смысле это очень мило, но иногда очень раздражает». «Да, сегодня так уже нельзя», — согласился Эгертон. — Но я понимаю, почему Ласком считает это правильным. — Он хороший, — сказала девушка, — но все-таки серьезно с ним не поговоришь. — Допускаю, что так и есть. Но а что вам известно о себе, Эльвира, о ваших семейных обстоятельствах? — Я знаю, что мой отец умер, когда мне было пять лет, и что моя мать сбежала от него с кем-то, когда мне было около двух. Я ее совсем не помню». Я и отца почти не помню. Он был очень старый и почти не слезал с кресла. И ругался. Я его очень боялась. После его смерти я жила сначала с тетей или кузиной, или с какой-то другой родственницей отца, пока и она не умерла. А потом жила с дядей Дереком и его сестрой. Но позже и та умерла, и я уехала в Италию. Теперь дядя Дерек договорился, чтобы я пожила у Мелфордов. Они его родственницы и очень добрые и милые, и у них две дочери примерно моего возраста. — Вам там хорошо? — Пока не знаю. Я только что до них добралась. Они все очень скучные. Я бы хотела узнать, сколько у меня денег. — Значит, вам нужна информация о финансах? — Да, — ответила Эльвира. — У меня ведь есть какое-то количество денег. Много? теперь Эгертон стал серьезным. «Да», — сказал он, — «у вас много денег. Ваш отец был очень богатым человеком. Вы его единственный ребенок. Когда он умер, титул и поместье перешли к его двоюродному брату. Он не любил этого брата, поэтому оставил все свое личное имущество, весьма значительное, своей дочери, то есть вам, Эльвира». Вы очень богатая женщина, или будете богаты, когда вам исполнится двадцать один год? Вы хотите сказать, что сейчас я не богата? Нет, ответил Эггертон, вы и сейчас богаты, но не можете распоряжаться этими деньгами до того момента, когда вам исполнится двадцать один год, или вы не выйдете замуж. А пока они находятся в руках у ваших опекунов, Ласкомба, меня и еще одного человека. Он улыбнулся ей. «Мы их не похитили. Ничего такого. Они на месте. Фактически мы значительно увеличили ваш капитал при помощи инвестиций. Сколько я получу?» «В возрасте 21 года или после замужества вы получите право распоряжаться по приблизительным оценкам суммой в 600 или 700 тысяч фунтов». «Это большие деньги». Эльвира была поражена. — Да, это большие деньги. Вероятно, именно потому, что сумма так велика, никто никогда не говорил с вами об этом. Эгертон наблюдал, как она это обдумывает. — Очень интересная девушка, — подумал он. На вид до невозможности кисейная барышня, но она нечто большее, гораздо большее. — Это вас устраивает? — произнес он со слегка насмешливой улыбкой. Она вдруг улыбнулась ему. «Должно устроить. Должно». «Гораздо лучше, чем выигрыш на тотализаторе», — высказал предположение Эггертон. Она кивнула, но мысли ее были заняты другим. Затем внезапно спросила, «Кто получит эти деньги, если я умру?» «По действующему законодательству их получит ваш ближайший родственник». Э, «Я хочу сказать, я ведь не могу сейчас составить завещание» пока мне нет 21 одного года. Мне кто-то сказал об этом. — Совершенно верно. — Очень досадно. Если бы я была замужем и умерла, то, полагаю, мой муж получил бы деньги. — Да. — А если б я не была замужем, как моя ближайшая родственница, их получила бы моя мать. Кажется, у меня очень мало родственников, и я даже не знаю свою мать. Какая она? — Она... «Очень необычная женщина», — коротко ответил Эгертон. «Все так считают». «Она когда-нибудь хотела меня видеть?» «Возможно, хотела. Думаю, весьма возможно, что хотела. Но она наделала столько ошибок в своей жизни, что, наверное, решила, для вас будет лучше, если вы будете расти вдали от нее». «Вы точно знаете, что она так думает?» «Нет, я ничего об этом не знаю, откровенно говоря». Эльвира встала. «Благодарю вас», — сказала она. «С вашей стороны было очень любезно рассказать мне все это». «Я считаю, что вам следовало больше рассказывать обо всем раньше», — проговорил Эгертон. «Это унизительно ничего не знать. Дядя Дерек, конечно, считает меня просто ребенком. Так ведь он сам не очень молод. Мы с ним, знаете ли, уже довольно пожилые люди». «Вы должны проявлять к нам снисхождение, когда мы смотрим на вещи с точки зрения нашего возраста». Эльвира несколько мгновений стояла и смотрела на него. «Но вы-то не считаете меня ребенком, правда?» — проницательно заметила она и прибавила. «Мне кажется, вы знаете о девушках намного больше, чем дядя Дерек. Он ведь жил только со своей сестрой?» Затем она протянула руку. «Большое вам спасибо». «Надеюсь, я не помешала какой-нибудь важной работе», — произнесла Эльвира и вышла. Эгертон стоял и смотрел на дверь, которая закрылась за ней. Потом сложил губы и посвистел несколько секунд, покачал головой, снова сел, взял ручку и задумчиво постучал ею по столу. Придвинул к себе какие-то бумаги, отодвинул их прочь и снял телефонную трубку. Мисс Кордел, соедините меня с полковником Ласкомбом, пожалуйста. Сначала попробуйте позвонить в клуб, а потом по его адресу в Шропшире. Он положил трубку, опять придвинул к себе бумаги и начал их читать. Но его мысли были заняты не тем, что он читал. Вскоре раздался звонок. Полковник Ласком на проводе, мистер Эггертон. Хорошо. Соедините нас. Здравствуйте, Дерек. «Это Ричард Эгертон. Как поживаете?» «Меня только что навестила одна известная вам особа, ваша подопечная». «Эльвира?» Дерек Ласкомп очень удивился. «Да». «Но зачем? Что ей вдруг понадобилось? Зачем она к вам приходила? Она не попала в беду?» «Нет, я бы так не сказал. Напротив, она выглядела очень, ну, довольной собой». Хотела узнать все о своем финансовом положении. «Надеюсь, вы ей не сказали?» — встревожился полковник Ласкомб. «Почему бы и нет? Какой смысл держать это в тайне? Однако мне кажется, что несколько неразумно девушке знать, что она унаследует такие большие деньги. Ей скажет об этом кто-нибудь другой, если мы не скажем. Она должна быть подготовлена, знаете ли. Деньги — это ответственность». — Да, но она еще совсем ребенок. Вы в этом уверены? — Что вы хотите этим сказать? — Конечно, она ребенок. Я бы не назвал ее ребенком. — Кто ее кавалер? — Прошу прощения. — Я спросил, кто ее кавалер? Ведь у нее имеется дружок, не так ли? — Нет, конечно, ничего подобного. Что навело вас на такую мысль? Ничего из того, что она мне говорила, но у меня есть кое-какой опыт, между прочим. Думаю, вы обнаружите, что дружок у нее есть. Уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. Я хочу сказать, что ее воспитывали очень тщательно. Она училась в очень строгих школах и только что закончила самое элитное образовательное заведение в Италии. Я бы знал, если происходило что-то в этом роде. Полагаю, она познакомилась с несколькими приятными молодыми людьми и все такое, но я уверен, там не было ничего из того, что вы предполагаете. — Ну, а мой диагноз — дружок и весьма, вероятно, неподходящий. — Но почему, Ричард, почему? — Что вы знаете о юных девушках? — Довольно много, — сухо ответил Эгертон. У меня в прошлом году было три клиентки. Двух отдали под опеку суда а третьей удалось заставить родителей согласиться на ее почти наверняка очень неудачное замужество. Теперь за девушками нет того присмотра, как раньше. Условия жизни такие, что за ними очень трудно вообще присматривать. Но, я вас уверяю, за Эльвирой очень старательно присматривали. Юные особы женского пола этой породы отличаются такой изобретательностью, что вы и представить себе не можете. «Присматривайте за ней, Дерек. Постарайтесь узнать, что она затеяла. Чепуха. Она просто милая простодушная девица». «Из тех вещей, которых вы не знаете о милых простодушных девицах, можно было бы составить целый альбом. Ее мать сбежала и стала причиной скандала, вы помните, когда она была моложе, чем Эльвира сейчас». Что касается старика Конистона, он был одним из самых больших распутников в Англии. — Вы меня расстроили, Ричард. Вы меня очень расстроили. Было лучше предупредить вас. Но особенно мне не понравился один из ее вопросов, помимо вопроса о размерах состояния. Почему ей так хочется знать, кто унаследует ее деньги, если она умрет? — Странно, что вы это говорите, потому что она задала мне тот же вопрос. — Неужели? Почему же она думает о скорой смерти? Между прочим, она спросила меня о своей матери. Голос полковника Ласкомба звучал очень встревоженно. — Я бы хотел, чтобы Бэс пообщалась с девочкой. — Вы с ней говорили об этом? — С Бэс, то есть. — Ну да, да, говорил. Я случайно встретил ее. — Собственно, мы остановились в одном отеле. Я настаивал, чтобы Бесс как-нибудь организовала свою встречу с девочкой. — Что она ответила? — с любопытством спросил Эггертон. Наотрез отказалась. Она почти прямо сказала, что девочке опасно знакомиться с такой личностью, как она. — Если посмотреть на это с определенной точки зрения, думаю, Бес права, — сказал Эггертон. Она связалась с этим гонщиком. Не так ли?» «До меня дошли такие слухи. Да, я тоже их слышал. Не знаю, насколько это серьезно. Может быть, и серьезно. Возможно, именно поэтому она так думает. Среди друзей Бесс иногда попадаются крепкие орешки». «Но какая женщина, а, Дерек, какая женщина?» «Всегда была худшим врагом самой себе», — ворчливо ответил Ласкумп. Очень милые тривиальные замечания, сказал Эгертон. Что ж, извините, что побеспокоил вас, Дерек, но следите за нежелательными молодыми людьми вокруг вас. Не говорите, что я вас не предупреждал. Он положил трубку и снова придвинул к себе бумаги на письменном столе. На этот раз ему удалось полностью сосредоточиться на своей работе.